7. Храм Крыльев Четырнадцатый день рождения считался у птиц вхождением во взрослую жизнь. Все цыплята ждали его с нетерпением. Ночь накануне нужно было провести в храме Крыльев, цыплятам входить туда было строжайше запрещено, и тем любопытнее им было, что сокрыто внутри. В храме не было окон, чтобы в них заглянуть, а на дверях был тяжелый засов, который детские ручонки не могли отодвинуть цыплятам только и оставалось, что бродить вокруг и гадать, что за секреты взрослые от них так старательно прячут. «Ты должна переодеться в это». Ацинь с некоторой опаской разглядывала принесенные мачехой одеяния из грубой ткани и соломенный плащ. Они были навехонькие, но очень небрежно штопанные. «Ты сама их сшила, матушка?» — спросила Ацинь. Госпожа Цзи объяснила, что одежду для введения в храм крыльев цыплятом шьют матери, а поскольку она заменила отцинь мать то и одежду для нее сшила она. Вот только шить она не умела. Поглядев на перебинтованные пальцы, которые мачеха исколола иголкой, отцинь сдержанно похвалила шитьё. Ее больше занимало, почему одежда для самого важного дня в жизни птицы должна выглядеть так убого. «Спросишь об этом у своего отца?» — сказала мачиха Он отведет тебя в храм. Ацинь переоделась, и госпожа Цзи вывела ее из дома. Глава Цзинь уже ждал их. Он поглядел на дочь и одобрительно кивнул. По его словам, цыплят переодевали в самую неприглядную одежду, чтобы злые духи не прицепились к ним в храме и не испортили грядущий день. Увидев цыплят замарашек, они сочтут их недостойными и останутся в храме. — В храме есть злые духи? — Широко раскрыла глаза Ацинь. «Незримо присутствуют», — неопределенно ответил глава Цзинь. «Некоторые могут их слышать, но слушать, что они нашёптывают, нельзя». «Тогда зачем вообще оставаться на ночь в храме, если там живут злые духи?» — воскликнула Ацинь. Ей стало немного страшно. «Цыплята без этого не станут взрослыми. Идем. Засов с дверей храма крыльев уже был загодя снят, и глава Цзинь завел дочь внутрь. В храме царил полумрак. Когда глаза от Цзинь привыкли к нему, она завертела головой с некоторым разочарованием. Кроме алтаря у дальней стены и ряда курильниц со слабо струящимися благовонным дымком, здесь, казалось, вообще ничего не было. Но к запаху благовонии примешивался еще какой-то. Очень странный. Крылья носа отцинь дернулись, захотелось чихнуть, но она сдержалась, решив, что в храме чихать неприлично. Что-то шуршало по углам. Ацинь подумала о злых духах и невольно попятилась, но отец взял ее за плечи и подтолкнул вперед. В то же мгновение храм залило светом. Вошедшие загодя слуги зажгли одновременно все лампы. Глаза отцини широко раскрылись, когда она разглядела, что развешено над алтарем и невольно дернулась, но отец схватил ее за плечи и велел. — Не отворачивайся, смотри. Она почти с ужасом смотрела на бесчисленные ряды птичьих крыльев, нанизанных на веревке. Плоть давно высохла, но перья сохранились. Они издавали тот шуршащий звук, что слышала Ацинь, войдя в храм. Многие из крыльев были черными, совсем как у ее матери. — Что это? — сдавленно выговорила Ацинь. — Это крылья Цзинь-У, — сказал глава Цзинь, силой заставляя дочь подойти ближе к алтарю. — Крылья воров. Чжилань, что мы выращиваем на склонах гор, как приманка для них. Ни один Цзинь-У не сможет устоять против искушения и пролететь мимо. — Но, — выдавила отцынь то, что она услышала, было чудовищно. Вот только... Среди черных крыльев хищных птиц она заметила и другие. Они явно принадлежали певчим птицам. «А это крылья преступников», — сказал глава Цзинь, указывая на них. «Преступникам отрубают крылья. Ты знаешь, что случается с птицами, которым отрубили крылья?» А Цзинь невольно вспомнила сломанные крылья своей матери, но вынуждена была спросить, что... «В теле заключена телесная душа, в сердце — демоническая» а в крыльях — бессмертная птичья. Лишившись крыльев, птица лишается своей сущности. Она уже никогда не сможет летать. Повтори. «Лишившись крыльев, птица лишается своей сущности», — едва слышно повторила Ацинь. «Ты останешься здесь на всю ночь», — сказал глава Ацзинь. «Спать запрещено». Ты должна встать у алтаря на колени и повторять то, что я тебе сказал, пока эти слова не станут с тобой единым целым. Это то, что птицы должны помнить каждую секунду своей жизни. Начинай. И глава Цзинь ушел из храма, двери за ним заперли. Лишившись крыльев, птица лишается своей сущности, сдавленно сказала Ацинь. Она уже никогда не сможет летать. Лишившись крыльев... Она механически повторяла то, что сказал ей отец, но мысли ее занимало вовсе не то, что птицы должны помнить каждую секунду своей жизни. Черные крылья казались ей очень красивыми. Вот бы у нее были такие. Древняя кровь медленно пробуждалась.